Вряд ли кто-нибудь из верующих решится бросить камень в Фому. Ну, о том, что вопрос о природе тела воскресея Христа, сразу стал одной из острейших теологических проблем. Во всяком случае, из длинных рассуждений святого Павла можно заключить, что анония влется в прямую возвращенной к жизни земной плотью а коли так, то причём тут раны? Неудивительно, что Фома решил для себя этот вопрос попросту, по-крестьянски. Не поверю, пока сам не пощупаю. Есть здесь еще один непонятный для меня момент. Проходить сквозь стены и появляться внутри запертого помещения безусловно привилегия призраков. Однако есть мёд с рыбой дух никак не может следовательно перед нами существо из материального мира что-то тут не стыкуется я лично ничего не имею против призраков тем более таких как тень отца сагамлеты или скажем убитый самурай из арасамон но давайте все же будем минимально последовательны И избежим соблазна менять правила по ходу игры я готов признать что евангелист правдиво описал свои наблюдения но вот с его интерпретациями согласиться ну никак не могу во всяком случае до тех пор пока не будут опровергнуты две приоритетные гипотезы первая Появившийся был вполне материальным существом, лишенным в действительности сверхъестественных черт. Второе. Появившийся к реальному миру не принадлежал ни в каких своих проявлениях, а все его черты, в том числе и подчеркнуто материальные, а равно иллюзорные. Пятое. Пожелание Фомы Было удовлетворено не скоро, лишь восемь дней спустя. Апостолы теперь уже в полном составе вновь сидели в запертом помещении. Вновь внутри появлялся Христос, вселяя в апостолов трепет и сном, продемонстрировав раны на руках и на боку, предлагает Фоме потрогать их. А дальше самое интересное. Христианские комментаторы всегда пишут, что Фома действительно осязал раны Спасителя, после чего и уверовал окончательно и бесповоротно. вот как излагат евангельский текст Гладков. Внезапно стал среди них Господь и сказал всем: "Мир вам". Обратился к Фоме: Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Фома повиновался, пальцем своим осязал гвоздевые раны рук. Потом Господь говорит ему: "Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим". Господь обнажил свой прободённый бок, рана которого была столь велика, что можно было вложить и в нее руку. Фома, убедившийся уже, что действительно руки Господа, пробиты гвоздями, протягивает теперь руку свою к в боку, осязает ее и падает перед ним, восклицает: "Господь мой и Бог мой". А вот как это выглядело на самом деле. Пришёл Иисус, когда двери были закрыты, стал посреди них и сказал: "Мир вам.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 Фома повел себя так, как и любой нормальный человек на его месте, а предшествующие посулы его, как и следовало ожидать, были лишь ораторским приемом. Всё это можно было бы, конечно, счесть малосущественной деталью, если бы не одно но. Христос, напомню, присутствовал в измененном виде именно способность появляться внутри запертого дома плюс характер ран и послужили основой для идентификации появившегося человека с Христом. но что это в действительности были за раны как выясняться никому не ведомо. шестое некоторое время спустя уже в Галилее семь апостолов Интересно, кстати, куда подевались еще четверо? Вышли на ночной лов рыбы в Генисаретском озере, море Галилейское. Однако не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это был Иисус. Следуя его советам, они вновь забросили сеть. На сей раз чрезвычайно удачно. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: "Это Господь". Симон же Петр, услышав, что это Господь, опаясал одежду и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке. На берегу их ждал костер и приготовленная еда: печеная рыба и хлеб. Иисус говорит им: "Придите, обедайте". И учеников же никто не смел спросить его: "Кто ты?", зная, что это Господь. После этого следует знаменитый диалог с Петром: "Паси овец моих". Вы что-нибудь понимаете? Ну, то, что апостолы в этом эпизоде опять не узнали своего учителя. Это бы еще полбеды. К этому мы, кажется, уже успели привыкнуть. Однако в данном случае речь все таки идет о человеке, с которым они, безотносительно ко всем их предыдущих совместным странствиям, дважды встречались за последние дни, беседовали, осязали, делили трапезу. Я долго пытался вспомнить, что же мне все это напоминает, и вдруг понял: так и сироту приучают называть папой усыновившего его человека. Седьмое. Наконец, последним по счету Фаррар упоминает явление пятистам ученикам и апостолам на горе Галилейской. Принципиальная ценность такого коллективного свидетельства была обсуждена нами выше. что же до фактической стороны дела, то она такова. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились, а иные усомнились. Одним словом, все как обычно. Итак, подведем итоги. Если апеллировать к столь любимым Макдаулом юридическим правилам, то придется признать следующее: ни в одном из рассмотренных эпизодов ни один суд не признал бы опознание воскресшего Христа близко знавшими его людьми, состоявшимся. У этого вывода есть два достаточно неожиданных, на мой взгляд, следствия. Первое: Если бы явления Христа на самом деле были плодом индивидуальных и коллективных галлюцинаций, версия столь любима атеистическими комментаторами, то свидетели имели бы дело лишь со своими собственными представлениями об учителе. В этом случае каждый видел бы именно то и только то, что ему надо. Вот, например, святой Павел На тот момент еще свирепый гонитель христиан фарисеи Савл. ни разу в жизни в глаза не виде Иисуса, он тем не менее сразу понял, с кем беседует. Между тем явственные, хотя и несколько завуалированные, сомнения свидетелей по поводу аутентичности воскресшего Христа непровержимо доказывают, что все они имели дело не с плодами собственных воспоминаний, а с реальным человеком из плоти и крови. Не был ли он Христос? Это уже отдельный вопрос. Второе. Я уже имел случай заметить, что в моих глазах несообразности, содержащиеся в евангельских текстах, свидетельствуют именно в пользу подлинности последних. Так вот, Зафиксированные евангелистами сомнения свидетелей явлений представляются наиболее ярким случаем такой гарантии от противного. Общеизвестно, что телесное воскресение это ключевой для христианства момент во всей истории Иисуса из Назарета. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера. Ваша. В силу этого логично предположить, что именно обсуждаемая группа накладок должна была бы исчезнуть из Евангелий при первом же целенаправленном редактировании исходного текста. Сотрудник Орвеловского Министерства правды, проглядевший накладку такого уровня, несомненно, был бы немедленно распылен вспомним теперь о том, что говорил Макдауэл о разнообразии обстоятельств явлений. явлениях, различное число свидетелей, разное время суток и так далее. Давайте все же попытаемся найти хоть что-нибудь объединяющее для всех этих событий. Так вот, такой общий признак действительно есть это плохая освещенность. Явления вторые и шестое происходили перед рассветных сумерках явление четвёртое и пятое вечером да еще в запертом помещении лишь явление третье по дороге в М Маус и возможно седьмое на горе Галилейской происходило при ярком дневном свете но именно здесь как мы помним дело с опознанием обстоятельное наиболее кисло Классифицируя эти события, легко заметить, что два явления апостолом, происшедшие в Иерусалиме, явственно стоят среди них особняком. Во-первых, только здесь, появившийся ясно и недвусмысленно, называет себя. Во-вторых, только здесь он несет на себе явственные следы крестной казни. Ну, характерный набор ран видимо, как раз в результате сочетания этих двух факторов воскресший Христос был здесь узнан с несколько большей уверенностью, чем в остальных случаях. При этом внимание именно эти два явления самые бессодержательные со смысловой точки зрения. Спаситель является затем лишь чтобы дважды продемонстрировать свой ранг поестеривы с мёдом да еще укорить учеников за недостаточную веру. И наоборот, все сколь-нибудь догматически важные продолжительные речи были произнесены Христом в ходе двух других явлений по дороге в Эммаус и на Генисаретском озере. И здесь, как мы помним, не было ни ран, недолжной уверенности в личности произносившего их человека. Кстати, о Интересно получаться картина. Значит, в М. Маусе их еще не было. Мыслимо ли допустить, что ученики за несколько часов общения не обратили внимания на такую деталь? Потом раны появляются ровно на двух иерусалимских явлениях. А к моменту галерейских явлений вновь бесследно исчезают. Рассмотрим теперь хронологическую последовательность явлений вот под каким углом зрения. Первыми свидетелями были женщины, потрясенные горем, напуганные, но несмотря на это, единственно сохранившие верность погибшему учителю. При этом большая часть разъяснений по поводу происходящего исходит от неких мужей в белых одеждах. Следующее явление двум ученикам, не входящим в число наиболее близких к Иисусу, и лишь после того, как информация в этих встречах достигает апостолов, и они оказываются должным образом подготовлены. Христос являться и им, но не всем. Скептик Фома лишенцем. И лишь после того, как строптивец на протяжении недели подвергался психологической обработке со стороны товарищей. Следует явление всем 11 апостолам. При этом трудно отделаться от ощущения, что в ходе этого второго явления никто, кроме Фомы, Христа не интересует вовсе. Согласитесь, что последовательность выстраивается весьма красноречивая. На одном ее конце персоны наиболее экзальтированные и внушаемые или малознакомые, на другом же наиболее близкие и самостоятельно мыслящие. При этом каждая предыдущая ступенька получат возможность психологически воздействовать на последующую и все же цепь явлений Христа различным лицам страдает некоторой неполнотой а вернее сказать в ней зияет гигантский совершенно необъяснимый провал кому только не являлся Иисус и паре шапочно знакомых учеников из амауса и пятистам братьям И явно нелюбимому брату Якову одному лишь человеку он так и не удостоил своим посещением собственную мать это настолько не лезет ни в какие ворота что Гладков завершает свой рассказ об имевших место явлениях таким замечательным рассуждением по преданию Христос явился прежде всех Бога Богоматери хотя евангелисты ничего не говорят об этом явлении но трудно допустить предположение что он являясь несколько раз апостолом ни разу не порадовал своим появлением свою мать о которой так заботился в предсмертных муках на кресте действительно допустить такое трудно но вот ведь приходится что же до слов по преданию то они в этом контексте смотрятся ну, в точности как магическое вводное, как известно, из приснопамятных заявлений ТАСС. Третье предупреждение Макдауэлу, красная карточка. Вот, собственно говоря, и все. Наше повествование подошло к той самой минуте, когда Рекс Стаут собирает всех своих героев в кабинете Ниро Вульфа, дабы тот мог изобличить убийцу, вызвав у особо эмоционального читателя возглас, как же я сам-то недотумкал? в соответствии с канонами классического детектива, автор не прячет в рукаве никаких тузов. читателю известны все факты до единого, так что многие без сомнения уже сложили эту головоломку самостоятельно. И что же до остальных, то им ничего не остается, кроме как ознакомиться с одним манускриптом, подлинность которого, правда, не подтверждена пока экспертами. Почти двадцать веков пролежал он в запечатанном кувшине, случайно найденном недавно спелеологами из университета Бен-Гуриона. При изучении одной из карстовых пещер близ Иерусалима Автор манускрипта был некогда вызван из небытия одной лишь силой булгаковского гения. Как теперь выяснилось, он обрел вполне самостоятельную жизнь, удивительным образом сохранив все те черты, которыми некогда наделил его мастер. Итак, слово человеку, никогда не расстававшемуся со своим капюшоном, начальнику тайной службы при прокураторе Иудее военному трибуналу Афранию